и добрались до берега Англии. Эльфред, прозванный новыми историками Альфредом Великим, был типом героя-образователя. После побед своих он сумел соединить под одним скипетром датчан и англосаксонцев. Он укрепил Лондон, украсил его, соорудил флот для воронно-морских берегов и посвятил последние восемь лет мирных своего царствования на образование народа. Законы его были кротки но он требовал точного исполнения их. Он первый учредил в присутственных местах присяжных, разделил Англию на ширы или графства и возбудил первые проблески того торгового духа, который впоследствии развился так необыкновенно. Он сужал судами и деньгами людей предприимчивых и предусмотрительных, которые ездили в Александрию и оттуда переправив через Суэцкий перешей, торговали с Персией и Аравией. Он учредил милицию и всюду подворял порядок. Кто в наше время поверит, что этот Эльфред во времена всеобщего невежества отважился отправить корабль для попытки отыскать проезд в Индию с севером Европы и Азии? Описание этого путешествия сохранилось и переведено по просьбе графа Плело, посланника Людовика XV в Копенгагене, санглосаксонского на латинский язык. Итак, Эльфред — первый виновник смелых попыток, сделанных в последнее время англичанами, голландцами и русскими. Из всего этого видно, до какой степени этот замечательный государь опередил свой век. Друг просвещения, он приготовляет его возрождение. Ему обязан своим открытием знаменитый Оксфордский университет. Он выписывал книги из Рима, потому что в совершенно варварской Англии не было их. Он сожалел, что не имеет ни одного английского священника, знающего латынь. Сам он знал латинский язык, был даже порядочный геометр, имел обширные исторические сведения и в досужие часы занимался стихотворством. Мудрая экономия давала ему возможность быть щедрым. История помещает его в первый ряд героев, бывших полезными роду человеческому. Этот род без смерти вполне достоин памяти его. После смерти этого государя в 901 году англосаксонские вожди избрали ему в преемнике сына его, Эдварда, который в войне против Гастинга оказал отличное мужество и преданность отечеству. Этот молодой государь воевал с 905 до 1924 с датчанами и посредством линии крепостей сжал их в круг, откуда они не могли более выходить для новых обстошений. Наследник его, Эдельстан, окончил покорение их и пронес свое победоносное оружие до северных горцев. Последние позвали на помощь датчан из-за моря и в 934 году дали генеральное сражение на берегах Гумбры. После чудес храбрости союзное войско было оттеснено в горы, и англосаксонские барды, воспевая этот день в героических поэмах, отрывки из которых сохранились до настоящего времени. «Король Эдельстан говорили они, — вождь вождей, руководитель храбрых, сражался при Бруннанбуре с мечом Клая Мора, он пробил стену щитов, низверг славнейших воинов, породу гор и мужей корабельных. Олаф Норвежский спасся с небольшим числом воинов и смешал слезы и горечи, с горькими волнами моря. Иноземец не расскажет об этой битве, сидя у домашнего очага своего, окруженный семейством, ибо ближние его пали в долине убийства, и друзья его не вернулись из нее. Короли севера в совещаниях своих будут горевать о том, что воины их задумали поиграть в смертоносную игру с детьми Эдварда. Король Эдельстан возвратился в землю саксонцев. Он оставил за собой несущегося над трупами черного ворона с острым клювом, гидовитую ящерицу, орла жадного до человеческого мяса, коршуна с окровавленными когтями и дикого волка лесного. Никогда не было большего побоища и убиения на этом острове. Никогда не погибло более людей от лезвий меча того дня, когда саксы и англы пришли с востока по волнам океана, и эти благородные работники войны вступили в Британию, чтобы поселиться властелинами на почве взрытой мечом. Приемники Эдельстана продолжали начать им дело с такой деятельностью,